3. Сказать оказалось легче, чем сделать. В отличие от колыбели «Лада», конечная станция, к которой подкатил Блейн, располагалась на поверхности земли. Вдоль платформы тянулся искорёженный розовый рельс. Крышу от бетона отделяли добрых 25 футов. Если и была аварийная лестница, вроде той, по которой они выбрались из салона, Ее заклинило при столкновении с упорами. Ролланд скинул заплечный мешок, порылся в нем, достал кожную упряжь, которой они пользовались, чтобы нести Сюзанну, если она не могла проехать на инвалидном кресле. А кресле, однако, они больше могли не беспокоиться», — отметил Стрелок. «Оно осталось в ладе, его пришлось бросить во время их отчаянной попытки загрузиться в монопоезд». «Зачем это тебе?» — подозрительно спросила Сюзанна. Так ее голос звучал всегда, когда упряжь извлекалась на свет Божий. «Сильнее упряжи я ненавижу только эти хонки на Миссисипи», как-то сказала она Эдди голосом Дэд Уокер, «но не так, чтобы намного сладенький». «Расслабься, Сюзанна Дин, расслабься». Стрелок чуть улыбнулся и начал разделять и отстегивать ремни, отложив в сторону сиденья. Потом связал ремни между собой и с последним куском веревки, испытанным шкотовым узлом. Работая, он прислушивался к дребезжанию червоточины, точно так же, как они прислушивались к божественным барабанам. Точно так же, как он и Эдди ждали, когда чудовища-лобстеры начнут задавать свои умные вопросы. Дадачок, дубачум Каждую ночь, выползая из волн на берег. «Ка есть колесо», — думал он. «Или, как говорил Эдди, приходит, вертясь, и уходит, вертясь». Последний он соорудил петлю на ременной части. Джейк уверенно сунул в нее ногу, одной рукой схватился за веревку на сгиб второй посадил выше. Зверёк нервно оглядывался, скулил, вытягивал шею, лизал Джейку лицо. «Ты не боишься, не так ли?» Спросил Джейк ушастика. Ишься, согласился Иш, но сидел спокойно, пока Роланд и Эдди опускали Джейка вдоль стены поезда. Длины веревки не хватило, чтобы доставить Джейка на землю, но он без труда высвободил ногу и, пролетев последние четыре фута, благополучно приземлился. Опустил Иша на платформу. Ушастик побегал, понюхал и задрал лапку у угла станционного здания не такого роскошного, как в колыбели Лада, но той старомодной архитектуры, которая так нравилась Роланду. Обшитая выкрашенными белой краской досками, со свесами крыши, высокими узкими окнами, напоминающими бойницы. Над рядом дверей, ведущих в здание, сияли золотом слова. Атчесон, «Топика», «Санта-Фе». «Города», — предположил Роланд. Последнее название показалось ему знакомым. Вроде бы был город Санта-Фе в Феоде-Меджес. И мысли его вновь вернулись к Сьюзен. Прекрасная Сьюзен, стоящая у окна с незаплетенными, падающими на спину волосами, пахнущая жасмином, розой, жимлостью и сеном, запахами, которые оракул в горах смог воссоздать с большой натяжкой. Сьюзен, лежащая на кровати, пристально вглядывающаяся в него, потом улыбающаяся, закидывающая руки за голову, чтобы грудь поднялась, словно ждала прикосновения его рук. «Если ты любишь меня, Роланд, так люби птички и рыбки, медведи и зайки». «Следующее!» Он повернулся к Эдди, отогнал образ Сюзан Дельгадо. В топике есть червоточины, все так, причем разного вида. Я отвлекся, Эдди, извини. Сюзанна следующая, повторил вопрос Эдди. Роунд покачал головой. Следующий ты, потом Сюзанна, я последним. Справишься? У тебя же изуродована рука и все такое. Справлюсь. Эдди кивнул и вставил ногу в петлю. Когда Эдди впервые пришел в срединный мир, Роланд без труда спустил бы его с крыши один, даже без двух пальцев на правой руке. Но Эдди уже несколько месяцев не прикасался к наркотикам и набрал 10 или 15 фунтов мышц. Поэтому Роланд с радостью принял помощь Сюзанны и вдвоем они опустили его на платформу. Теперь вы, леди, улыбнулся Роланд Сюзанне. В срединном мире, рядом с Джейком, Эдди и Сюзанной улыбка давалась ему легче. «Хорошо?» Но мгновение она не двигалась с места, кусая нижнюю губу. «Что такое?» Ее рука поднялась к животу, потёрла его, словно у нее там что-то болело. Он думал, она все объяснит, но Сюзанна лишь качнула головой. «Ничего?» «Я тебе не верю. Почему ты тёрла живот? Ты ударилась?» Ударилось, когда поезд остановился. Она тут же убрала руку с живота, словно он внезапно раскалился до бела. Нет, все нормально. Ойли. Сюзанна на мгновение задумалась. Мы об этом поговорим, мы это обсудим, если так тебе больше нравится. Но, как ты правильно заметил чуть раньше, Роланд, сейчас не время и не место. «Все четверо или только ты, я и Эдди?» «Только ты и я, Роланд», — ответила она и вставила култышку в петлю. «Только одна курочка и один петушок, во всяком случае в начале. А теперь, пожалуйста, помоги мне спуститься». Он помог, хмурясь, надеясь, что его первая мысль, та самая, что пришла, как только он увидел ее потирающую живот руку, ошибочно потому что она побывала в говорящем кольце, и демон, который охранял кольцо, сумела владеть ею, пока Джейк пробирался из одного мира в другой. Иногда, очень часто, контакт с демоном многое менял. И на памяти Роланда никогда к лучшему. Он вытянул веревку наверх после того, как Эдди ухватил Сюзанну за талию, и осторожно опустил на платформу. Затем стрелок зашагал к упорам, что торчали над споротой крышей, по ходу завязывая на свободном конце веревки петлю, особым развязывающимся узлом. Он надел петлю на упор, затянул ее, стараясь не дергать веревку влево, а затем осторожно спустился на платформу, согнувшись вдвое, оставляя следы на розовом борту Блейна Мона. «Жаль, что мы лишились веревки и упряжи», — вздохнул Эдди после того, как Роланд встал рядом с ними. «А мне упряжи не жалко», — возразила Сюзанна. «По мне лучше ползти по мостовой, пока я не измажусь в жевательной резинке до локтей». «Мы ничего не лишились», — Роланд крепко ухватился за петлю на нижнем конце и резко дернул веревку влево. Узел развязался, веревка заскользила вниз, и Роланд свернул ее до того, как она упала на платформу. «Ловкий фокус!» — воскликнул Джейк. Кей, — согласился Иш. «Корт?» — спросил Эдди. «Корт?» — улыбаясь, кивнул Роланд. «Инструктор из ада», — добавил Эдди. «Хорошо, что он учил тебя, а не меня, Роланд. Лучше учить тебя, чем меня».